Первым делом заледеневшей рукой лезу в карман и достаю мобильник. Минут десять. А кажется, что родился заново. В другом городе, в другой стране, в другое время другим человеком. Ощупываю штаны. Они сухие. Слава Богу, пронесло. Никто теперь не скажет. Жил грешно и умер смешно. Медленно... как беременный тюлень, пытаюсь согнуть колени, разминаю онемевшие мышцы, пытаюсь подняться. Получается. Тут же корчусь от внезапного спазма и блюю на пушистый снег, долго кашляю, сморкаюсь и плююсь червяками гноя. Редкие прохожие посматривают на меня сукоризной. «Идите мимо». Осматриваю карманы. Все на месте. Деньги, документы, ключи, сигареты, пачка презиков. Стоп! Где Лейла? Нет кофра с Лейлой. Снова опускаюсь на колени, ползу, обшариваю окрестности. Лейлы нет. Чтобы какому-то кинконгу понадобилось душить меня из-за фотоаппарата, При всей врожденной наивности не могу в это поверить. Снова плююсь и откашливаюсь. Подбираю брелок с ключами. Хочется курить. Раненой походкой топаю к машине. Ух! Стокгольм прочистил нам мозги. Стокгольм распахнул нам глаза. Стокгольм присунул фитиль к нашей пороховой бочке. Ты бывал в Стокгольме? Остогольм! Инфернальный город. Анка завывает и подпрыгивает на стуле, как взбесившийся ковбой, на коматозном мустанге, размахивая вилкой вместо Лассо. Мы расположились в приятном ресторане, пропагандирующем утонченно восточный подход к наслаждениям. Да-да, в том самом. где я однажды и навсегда объяснился с моей прекрасной возлюбленной, где она жестко отшила меня. Забавно. Мы встречались с Белкой всего несколько раз, но уже столько городских мест, зданий, проспектов, скамеек, деревьев успели превратиться для меня в мавзолей чувства. Как должно быть не просто тем, кто развелся, прожив несколько лет вместе... Каждая парадная шепчет, каждое кафе напоминает. Валить в другой город! Другого выхода для них нет. А я? Я счастливый? Я держал в объятиях девушку, О которой мечтал, А теперь ее держат тюремные стены. И я вновь добиваюсь, Добиваюсь вместо того, чтобы обладать. Таков путь влюбленного. Мысли под терпкий латте и звонкий щебет инфернальной красавицы. Я тискаю фаланги пальцев и почему-то не могу рассказать Анке о том, как только что вернулся с того света. — Давай-ка делать из тебя легендарную личность. Так я сказала белке по дороге в Стокгольм. Такой голубой дороги, мощенной перистыми облачками, ты должен понимать. Не будь ставридой, говорю ей. Ты уже без пяти минут поп-звезда национального масштаба, тут все на мази, не треснет. А теперь... он, детка, перейдем от детских игр в песочнице к строительству ракет и расщеплению атома. Займемся серьезным и настоящим. Ух! Давай сваяем из поп-звезды настоящую легенду. Литерную легенду!» Анка отвлекается на секунду, чтобы подцепить крохотную осьминожку на кончик вилки. «Я веряю себя судьбе». Голос судьбы журчит, как утекающее время у подножья памятника писающему мальчику, Из уст Анки, которая ухитряется с аристократичным достоинством поедать осьминожек, не прерывая кипучего монолога. Сколько талантов в одной хрупкой девушке! Я никогда не мог есть этих малюток, сжавших щупальца, будто пытавшихся в последний момент защитить сокровенное. Сам процесс всегда казался мне чересчур, порочным миксом педофилии с некрофилией. Обжаренные в кунжутном масле отпрыски гигантских спрутов исчезают в красиво очерченном кратере рта хищницы, который поглощает, но говорит и говорит, говорит и говорит. Спрашиваю у неё: Вот у тебя артистический ник «Белка». «Что нам дает белка?» «Белка песенки поет, да орешки все грызет. Жеши!» Пазл складывается. «Ты поешь песенки. Орешки!» — уныло говорит она. «Ведь самое главное в жизни — орешки. Орешки непростые, в них скорлупки золотые, ядра, чистые изумруд». Слуги белку стерегут. И тут меня накрывает. Послушай, говорю, с орешками все ясно. Золотые орешки — это бабло, которое ты приносишь своему продюсеру, которого зовут... Как его зовут? Вот именно, Гвидо его зовут. Теперь ты понимаешь? Да у тебя потенциал... Легенды в разы круче, чем у любого из нас. Ты зашибаешь для своего продюсера Гвидо, прям как та, сказочная белка, которая грызла золотые решки для князя Гвидона. Чуешь ветер? Дай мне день, всего лишь один день, моя рыжехвостая попрыгунья, и я придумаю такую сказку. Ух. «Литературный рынок рухнет. Среди писателей опять пронесется волна самоубийств на почве творческой несостоятельности».